148. -е. Матерь Агни-йоги. Все сказано. Надо ждать накопления силы. Лишними разговорами можно размагнитить возможности. При полном понимании со стороны собеседника он загорается светом и светом своим усиливает говорящего. Это и будет плодотворной передачей света и взаимным усилением и поддержкой.